Алит лекцио ингениум — «Чтение развивает ум» Амор либрорум нос унит — «Нас объединяет любовь к книгам» Издательский девиз Фрустра легит квинон интеллигит Напрасно читает тот, кто не понимает прочитанного. Сравните. Смотрит в книгу, видит фигу. Homo unius libri. Человек одной книги. О том, кто знает немного, но основательно. Libri amici, libri magistri книги друзья книги учителя quid discet sine libro ex havit кто учится без книги тот черпает воду решетом средневековая пословица ut panis ventrem sic pastet lectio Как хлеб насыщает желудок, так и чтение питает ум. Сравните. Хлеб питает тело, а книга — разум.